— Не знаю, прямо не знаю, на кого подумать. Приказчики мои — люди испытанные честности, и, кроме того, ввиду пропаж я учредил за всеми самый бдительный надзор. Я не выходил и не выхожу из магазина, сам продаю драгоценности. И, тем не менее, не дали, как вчера. У меня на глазах под носом исчез рубин редчайшей красоты. Ради бога, помогите, господин Путирин. Ювелир чуть не плакал. Я решил взяться за расследование этого загадочного исчезновения бриллиантов. «Вот что, любезный господин Гэнни, хотите ли вы взять меня на несколько дней приказчиком?» — спросил я его. Он страшно бедняга изумился. «Как?» — не сразу сообразил он. «Очень просто. Мне необходимо быть в магазине, чтобы следить за покупателями. Как приказчику это чрезвычайно будет удобно». «На другой день великолепно загремированы.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 «Здравствуйте, здравствуйте, любезный господин г приветливо снисходительно бросил важный посетитель. «Есть что-нибудь новенькое и интересное?» «Все что угодно, ваше сиятельство?» «А, кстати, я хочу избавиться от этого перстня. Надоел он мне что-то. Сколько вы мне за него дадите?» Ювелир взял перстень. Это был огромный солитер дивной воды —